Глава 8. Два деда. Янко подхватила тазик с пелёнками и вышла во двор, чтобы их развесить. Когда в жестяную дощечку, прибитую к калитки, постучал какой-то незнакомый дед. Он был смуглый, сморщенный и показался Янке смутно знакомым. Тётя Нияра, которая шла за Янкой следом и несла пошну на руках, ахнула и залепетала что-то по-татарски. Незнакомый дед отворил калитку и вошёл. "Здравствуй, дочка", сказал он, и Янка чуть не выронила тазик. "Тётя Нияра опустила глаза", сказала тихо. "Здравствуйте, папа. Узнал про твою беду?" Тётя Нияра молчала. Дед посмотрел на Янку, потом подошёл к скамеечке, присел на неё, вздохнул. Тётя Нияра продолжала стоять посреди двора, как извояние, не обращая внимания на Пашуню, который теребил её серёжку в ухе и гулил. Из летней кухни выбежала с пустым ведром Анюта, а за ней Маруська. «Мам, я заво...» И она умолкла, затормозив около матери, а Маруська врезалась в неё. «Немая сцена», — усмехнулась Янка и стала развешивать бельё. Она встряхивала его, и только хлопки ей были слышны. «Эти, вижу, твои...» кивнул дед на девочек, а потом показал на Янку. А это кто ж? Ни на тебя, ни на Павла не похожая. Это Яночка, Талева подружка. Тётяня я разбилась, сказала почти шёпотом. Невеста. Янка поперхнулась, но перехватила отчаянный взгляд Анюты и решила молчать. Молода для невесты-то. Опять повисло молчание. Потом дед сказал: "Ну что же вы, внученьки, идите, обнимите дедушку". Анюта с Маруской робко подошли. Дед поцеловал каждую в лоб. Тётя Нияра передала Анюте пашуню, и та поднесла его деду. "Хороший", только и сказал дед. Потом он посмотрел на тётю Нияру, которая всё ещё не смела поднять глаза, и продолжил: "Ты крепко обидела меня, дочка. Но я тебя прощаю". Прощаю, чуть не закричала Янка. Столько лет ни разу не помог, не приехал, даже внуков не посмотрел, даже не знал, как они жили. А теперь прощаю. Но тётя Нияра совсем по-детски всхлипнула и бросилась к отцу. Она упала перед ним, обхватила руками его ноги, уткнувшись в его колени, и плакала долго и безутешно. Ну наконец-то Буркнула Анюта, знаком показала Янки пойдём, и они ушли в дом. Что наконец-то накинулась Янка на Анюту. Прощает? А где он? Да нет, отмахнулась Анюта. Наконец-то мама заплакала. Она ведь с тех пор, как папа и замолчала, потому что Маруся стояла рядом и не сводила с Анюты преданных глаз. Она ни слезинки не проронила. Мне даже врач сказал, что это очень плохо, может, сердце не выдержит. Их окликнули со двора. Дед открыл машину и заставил Янку с Анютой таскать во двор мешки с крупой, мукой, сахаром и картошкой. Ещё он привёз трёх куриц и петуха. Чему тётя Нияра больше всего обрадовалась? Она отдала пошню деду, а сама поставила чайник, собрала на стол. Слёзы всё лились у неё по щекам. Но Янка теперь понимала, что это просто горе выходит из неё так, что это к лучшему. Дед рассказывал ей, как и что у них в Симферополе, кто на ком женился, кто у кого родился, мешая русские слова с татарскими. Янкие эти имена ни о чём не говорили, но было понятно, что родни у тёти Нияры много. Ты, дочка, смотри, я тебя не волить не буду, а всё же лучше вам к нам перебраться. Анюта вздрогнула и чуть не разбила блюдце. Только не это, сказали Янкие её глаза. Я не поеду ни за что. Но тётя Нияра ответила всё так же робко. «Спасибо, папа. Я должна посоветоваться с Талем. Он у нас теперь в семье старший. Как скажет, так и будет». Янка увидела, что Анюта с облегчением выдохнула. В брате она была уверена. «Хорошо, но знай, что тебе всегда там рады». «Ага, после стольких лет», — вспыхнула Янка. Но она понимала, что лучше молчать и, как тётя Нияра, не поднимать на сурового деда глаз. Была пятница. И возвращаясь от конюхка домой, Янка заранее с тоской думала, что её дед опять сидит и пьёт. И дома напряжённая тишина. Только бабушка привычно ругает деда, но шёпотом, чтобы не слышали постояльцы, занимающие весь первый этаж скворешника. А дед всё бормочет свои истории, которые никто не слушает. Иногда Янке становилось жалко деда, особенно когда по его морщинистой щеке начинало медленно скатываться мутное слеза. Она повисала на подбородке, долго там держалась, прежде чем упасть на клейонку стола. Янке казалось, что ни бабушка, ни мама никогда, особенно деда не любили. Или, по крайней мере, редко к нему прислушивались. И его желания уж точно были последним, с чем считались в доме. Вот по отцу тёти Ниары сразу чувствовалось, что он в своей семье самый-самый, самый главный, самый значимый. Без его разрешения там, наверное, никто шагу не делает. Тётя Нияра вон сделала, и что? Янка вспомнила вдруг, как видела отца Таля в последний раз на берегу, когда она сбежала, а он сидел пьяный и стал её учить жить. Наверное, он всю жизнь чувствовал себя виноватым или наоборот, гордился тем, что ради него тётя Нияра порвала со своей семьёй. Янка толкнула калитку. Полной грудью вдохнула, вбрала в себя тягучий запах роз, которые росли вдоль дорожки, успокоилась. Что ей дед? Ну пьёт на кухне, что ж теперь? Попробуй работать на конечном заводе и не пить. Все пьют. Кто от работы, кто от того, что её нет. Это были не её слова, не её мысли. Это бабушка так говорила, когда поругавшись с пьяным дедом, шепталась с мамой. В мире всё какое-то неизменное, постоянное, Ничего не происходит. Будто замерло. Всё повторяется изо дня в день, и каждую пятницу она слышит всё те же слова. Мать, ты вот что, успокойся. Ничего толком ещё неизвестно и непонятно. И вообще, надо съездить, узнать всё, а потом слёзы лить. Янка чуть не споткнулась. Это был голос деда, и слова были такие твёрдые, деловые, не похожие на пятничные. Да вообще на деда не похожи. Но только он зовет бабушку мать, и Янка поняла, сердцем почувствовала, случилось что-то плохое. Она бросилась к дому, и навстречу ей вышла Юля, та самая, которой достался Янкин пегас в Новый год. «Привет, Ян!» Глаза у Юли заплаканные. «Что случилось?» Юля беспомощно оглянулась на деда, который сегодня был, как ни странно, трезв. Он обнимал одной рукой всхлипывающую бабушку, и Янке жутко было на это смотреть. на слабую бабушку, на сильного деда. Я пойду, ладно, пробормотала Юля. Я зайду ещё. Она кивнула Янке и ушла. А дед сказал тяжело: У Тарасова в заказнике пожар случился. Тушил он, говорят, что спас. Мы с матерью в больницу сейчас поедем, говорят, сильно он. Ты, Яночка, Ростика дождись, покорми, ну, чего там надо ещё сделать? Я с вами. Нет, жди Ростика. Он так сказал это, что Янка застыла на месте. Как там говорится, сказал как отрезал. Почему ей нельзя? Что, Ростик, маленький? Он всё равно до вечера шляться с друзьями будет. Тарас ведь ей не чужой. Да Тарас для неё. Но она только кивнула и проводила деда с бабушкой до калитки. Пожар, пожар в заказнике. Янка была там года 3 назад. До сих пор в глазах стояли огромные скрюченные можжевельники. Тарас тогда ещё говорил, что им много-много лет, что они и князи Галицына, наверное, помнят. Почему сейчас она о деревьях думает, а не о Тарасе? Да ну, ерунда, он поправится. Он же в больнице, не в морге. И если успел потушить, если спас, значит, и сам не сильно пострадал. Она поедет к нему прямо завтра. Отвезёт ему его любимую белую черешню. Она уже отходит, как раз последнюю соберёт.